Глава первая. Исторический жанр. Эпиграф. Историческая картина — это история, написанная кистью, где каждый мазок должен быть документом эпохи. Василий Ключевский. Предметом исторического жанра являются важные события в развитии общества, как в прошлом, так и в современной художнику действительности. Произведения этого жанра демонстрируют зрителю крупные исторические события и частные эпизоды из истории, деятельность выдающихся личностей, а также нравы, обычаи и быт людей, живших в далеком прошлом. К произведениям исторического жанра можно также отнести священные изображения, связанные с культом предков, размещенные в святилищах, гробницах и храмах. Истоки исторического жанра восходят к глубокой древности, когда воспоминания о реальных исторических событиях, войнах, переселениях племен, формировании народов, государств и другое соединялись с фольклорным вымыслом и мифами. Сюжеты исторического жанра разделяют на пять основных направлений — религиозные, мифологические, аллегорические, литературные, исторические, батальные. Исторический жанр начал складываться в эпоху Возрождения в Европе. Культура гуманизма, пробуждение интереса к историческим знаниям способствовали укреплению представления об эпизодах священного писания как фактах общечеловеческой истории. Богословские сюжеты в эту эпоху были дополнены обращением к античной мифологии, а также литературными сюжетами, почерпнутыми не только из древних авторов, таких как Гомер, Овидий и Вергилий, но и современных — Данте, Анджело, Полициано. Картины на литературные и мифологические сюжеты современники называли историями и поэзиями. Создавались и изображения на темы актуальных современных событий, служившие уже в XIV веке средством пропаганды новых общественных идей. В Древнем Египте и Месопотамии исторические события изображались либо в условных символических композициях а «Апофеоз военных побед монарха», передачи ему власти божеством», либо в циклах, повествующих о подвигах правителя и его войска. Рельефы или росписи на темы битв, походов, осад городов, путешествий. В странах Древнего Востока даже существовали типы символических композиций. Апофеоз военных побед монарха, передачи ему власти божеством и повествовательных циклов, росписей и рельефов. Для Древней Греции были характерны скульптурные изображения исторических героев. Такова, например, скульптурная группа Тираноборцы 477 год до нашей эры. В Древнем Риме создавались рельефы со сценами военных походов и триумфов. Колонна Траяна в Риме. В средневековой Европе исторические сюжеты широко представлены в миниатюрах хроник и кодексов мозаиках и витражах, в произведениях декоративно-прикладного искусства, например, эпизоды нормандского завоевания Англии, 1066 год, запечатленные на ковре из Байо, около 1080 года. В 15-м начале 16 века выполнялись стенные росписи и картины с изображением битв в произведениях Паоло Учелло, торжественных событий современной жизни, развертывающихся на фоне реальных архитектурных фонов и интерьеров в полотнах Мелоцо да Форли, Джентиле Беллини, Пентурикьё, Витторе Карпаччо, Доменико Герландайо. Нередко они включались в композиции на религиозные сюжеты. Андреа Монтенья и Пьеро делла Франческа Франческо обращались к событиям античной истории как к героическому идеалу, образцу для современности. Создавались и собственные исторические композиции, трактованные в идеально обобщенном вневременном плане, не сохранившиеся батальные картины Леонардо да Винчи и Микеланджело. Великим мастером жанра в эпоху Ренессанса был Мазаччо создатель росписи капеллы Бранкачи, прославившийся благодаря использованию революционных техник линейной перспективы и кьярускуру. В период позднего Возрождения в произведениях художников наблюдается подробное документально точное отражение современного быта. Это можно увидеть, например, в работах паула Веронезе а также представление о людской массе как об одном из главных героев исторических событий в произведениях Тинторетто. Известные и анонимные картины XVI века «Казнь Савонаролы» с острыми историческими сюжетами. В искусстве Северного Возрождения отражение современных исторических событий можно найти в живописи Питера Брейгеля-старшего к античной теме обращался Альбрехт Альтдорфер. В 17-18 веках идеологи академизма и классицизма выдвинули исторический жанр на первый план, утвердив представление о нем как о высоком жанре, включающем религиозные, мифологические и собственно исторические сюжеты. В знаменитой картине Сандро Баттичелли «Рождение Венеры» Иллюстрируется античный миф о появлении богини любви и красоты из морской пены. Сюжет основан на двух ключевых источниках — Гесиот, Теогония и Гомеровские гимны. Согласно греческой версии, Афродита, Венера, родилась из пены, образовавшейся, когда кровь Урана, бога неба, смешалась с морской водой, после того, как его сын Кронос окропил его. Венера приплывает к берегу на раковине, где ее встречают божества. Оформился и тип торжественный, идеально обобщенный по построению многофигурной исторической картины. Собственно, исторические сюжеты получали условное декоративное воплощение у балонских академистов XVII века. Например, у Доминикино, Сальваторе Розы. Помпезные историко аллегорические композиции представляли монархов в облике античных полководцев в работах Шарля Лебрена и Пьера Миньяра. Однако важнейшие искания, наметившие будущие пути исторического жанра, связаны с творчеством крупнейших художников XVII века: Никола Пуссена, Диего Веласкиса, Питера Пауля Рубенса, Рембранта. Для искусства XVIII века в Италии характерны эффектные монументально-декоративные решения исторических тем, например, в творчестве Джованни Батиста Тьепполо. В эпоху просвещения возрастает идеологически воспитательное значение исторического жанра. Поступки древних и современных героев воспринимаются как образцы высокой общественной морали. Успехи археологии, интерес к истории и культуры влекут за собой требования натуральности, исторической точности деталей, получает широкое развитие жанр исторического портрета. События современной истории нашли отражение в историческом жанре в середине XIX века. Коронационные торжества во Франции в произведениях Жака Луи Давида и драматизм революционных битв и сопротивления народов, наполеоновской агрессии в живописи и графике Франсиско Гойи. В историческом жанре проявилось свойственное романтизму осознание равнозначности истории и современности. Первая половина XIX века — новый этап в развитии исторического жанра, который начался с возникновением романтизма, подъемом утопических ожиданий. Французские романтики Теодор Жерико, Эжен де Лакруа, Александр Габриэль декан насытили исторический жанр эмоциональным восприятием исторических и современных общественных конфликтов. В композициях Франсуа Рюда и Оноре Домье на темы революционных событий жизненно выразительные и аллегорические фигуры и типические образы народных героев. Исторический жанр позднего классицизма во Франции, ограничивавшийся античными сюжетами в произведениях Жанна Агюста Доминика Энгра, сменился салонно-академическими псевдоисторическими композициями в полотнах Поля Делароша, Тома Кутюра. В Великобритании популярностью пользовались картины на исторические темы Лоуренса Альма Тадемы и Прерафаэлитов. Вместе с тем, в середине XIX века обращение к историческому жанру представителей реалистичного направления, таких как Эрнест Мейс Сонье во Франции, Хендрик Лейс в Бельгии, Морец Людвиг фон Швинт в Австрии, обусловило распространение небольших историко-бытовых картин, где в точных деталях воссоздавались повседневная жизнь и колорит эпохи. Новый тип исторической картины создал Адольф фон Менцель, воскрешавший характеры и нравы времени Фридриха II. К концу XIX века в историческом жанре наметился поворот к символико-обобщенным образом. Такова, например, героическая композиция французского скульптора Огюста Родена «Граждане Кале». Вневременная символика и стилизация характерны для исторической живописи Пьера Сесилия Пюви де Шаванна, Арнольда Беклина и Фердинанда Ходлера, Эдварда Берн-Джонса. Мастера импрессионизма старались избегать любой сюжетности. Тем не менее, к историческому жанру обращались Эдгар де Га в раннем творчестве и Эдуард Мане, «Расстрел императора Максимилиана». Многие художники XX века, например, Отто Дикс, Георг Гросс, Ханс Грунтик в Германии и Диего Ривера, Хосе Давид Альфаро Сикейрус, Хосе Клементе Ороско в Мексике, придавали своим историческим произведениям современное политическое звучание, прибегали к острой трагической экспрессии. Наряду со сложными условно-символическими формами, к которым прибег Пабло Пикассо в своем произведении «Герника», появляются произведения, тяготеющие к политической отчетливости плаката. Таковы картины Ренату Гутузо и Андре Фужерона. Особым видом исторической живописи является батальная. Термин «батальный» пришел в искусство из французского языка Баталь, битва, сражение. Предметом батальной живописи являются военно-исторические события не только прошлого, но и настоящего. Косвенно батальный жанр в изобразительном искусстве является историческим, а сцены военного быта можно отнести к бытовому жанру. Кроме того, художественная баталистика может содержать как пейзаж, так и портрет, натюрморт и анимализм. Картины не просто передают характер сражений, но и показывают всевозможные мельчайшие детали, о которых зритель не знает. Батальный жанр посвящен всем событиям, связанным с войной. Походы, сражения, сухопутные и морские. Поэтому в таких картинах может присутствовать и Марина. Задачами и целями художников, работающих в этом жанре, Является демонстрация важности исторического момента, битв, быта солдат времен войны, запечатление наиболее знаковых моментов сражений, демонстрация героики-солдат, развитие чувства патриотизма, долго. В батальных полотнах также присутствуют черты бытового направления, демонстрация обычной жизни вне поля битвы, но связанной с боевыми действиями. Официальное формирование жанра произошло в XVI веке, но работы, демонстрирующие сцены баталий, характерны для искусства древних времен. В Древней Греции сцены битв отображены на амфорах, рельефах, декорирующих сцены храмов. К исторической живописи относятся и религиозная тематика. Самые ранние религиозные произведения создавались еще в период расцвета готики. В дальнейшем в моду вошли античные легенды, и популярными героями стали древнеримские и древнегреческие божества. Художники регулярно обращались к батальному жанру. Леонардо да Винчи — «Битва при Ангиари», Микеланджело — «Битва при Кашине» не сохранилась, Тинторетто — «Битва при Заре», Никола Пуссен — «Антуан Ватто» — «Тягости войны». Франсиско Гойе «Бедствие войны», Теодор Жерико «Раненый Керосир, Эжен де лакруа, «Резня на хиосе», Виктор Васнецов «После побоища Игоря Святославовича с половцами». К мифологической категории также относятся любые картины со сказочными и былинными сюжетами. Эта категория является разновидностью исторического жанра в живописи но характеризуется более свободной трактовкой исходных сюжетов и преобладанием художественного вымысла в композиции. Мифологический жанр сформировался еще в эллинистическом и римском искусстве в ходе выделения системы жанров из смешанной архаичной традиционной культуры, единственным содержанием которой был миф. Если в средние века в искусстве христианские сюжеты почти полностью вытеснили языческие, то в эпоху Возрождения античные мифы переосмыслились и сблизились с христианскими, наполнившись новым аллегорическим содержанием в работах Антонио дель Поллайоло, Сандро Боттичелли, Андреа Монтенья, Пьеру де Козимо, Франческо дель Косса, Рафаэля Кореджо. Бальдасаре Пирудзе, Джулио Романо, Джорджоне Тициана, Пауло Веронезе, Якопо Тинторетто, Аньоло Бронзино, Джорджо Вазари, Лукаса Кранаха Старшего, художников школы Фонтенбло. Метаморфозы Авидия наряду с гомеровским эпосом становятся основным источником мифологических сюжетов в искусстве барокко и классицизма XVII века. Таковы произведения Караваджо, братьев Карачи, Джованни Батисты Тьеполо, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Диего Веласкиса, Николя Пуссена, Клода Лорена, а также мастеров Рококо, Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара. Во второй половине XVIII – начале XIX века в произведениях классицизма мифологический жанр сблизился с исторической и религиозной живописью, наполняясь идеальными классицистическими образами в живописи Жака Луи Давида, Жанна Огюста Доминика Энгра, Антона Рафаэля Менкса. А в живописи романтизма, в работах Франсиско Гои и Делакруа, мифологический жанр получил поистине трагическое переосмысление. Утратив глубокий подтекст и пластическую остроту стиля в позднеакадемическом и салонном искусстве второй половины XIX века, мифологический жанр трансформировался в поверхностно-иллюстративные произведения Вильяма Адольфа Бугро, Лоуренса Альма Тадемы, Фредерика Лейтона и получил сатирическое истолкование в серии литографий «Оноре домье». В XIX веке, благодаря интересу романтиков к национальным корням и средневековой и народной культуре, в искусство вошли сюжеты германских, кельтских, индийских и славянских мифов. А в творчестве прерафаэлитов неожиданно возродился интерес к античной тематике, что привело к созданию ряда произведений в мифологическом жанре. В искусстве XX века, начиная с символизма и модерна рубежа XIX-XX веков, мифологический жанр представлен в работах Гюстава Моро, Мориса Дени, Феликса Валлоттона, Франца фон Штука, Густава Климта, Альфонса Мухи, а также в произведениях авангардистской живописи и графики Макса Бекмана, Пауля Клея, Пабло Пикассо. Индивидуальное мифотворчество отличает произведения мастеров сюрреализма. В России мифологический жанр получил распространение с XVIII века, особенно в искусстве классицизма конца XVIII века, Начало XIX века в живописи Антона Лосенко, Петра Соколова, Карла Брюллова, Александра Иванова. Во второй половине XIX-начало XX веков интерес к национальному фольклору порождает своеобразную интерпретацию мифологического жанра в стиле модерн, сказочные образы живописи Виктора Васнецова и Михаила Врубеля, графики Ивана Белибина и Елены Поленовой. Славянская и восточная мифология представлены в полотнах Натальи Гончаровой и Николая Рериха.